Пожалуйста, загляните в конверт. Хелстон открыл его. Конверт был заполнен ста и долларовыми купюрами. Все они были старые. Начав их пересчитывать, он дошел до трех тысяч, после чего остановился. — А сколько здесь? — Шесть тысяч долларов. Следующие шесть тысяч вы получите, когда предъявите мне доказательство, что кошка устранена. — Мистер Лодж сказал, что это ваша обычная такса. Хелстон молча кивнул, одновременно продолжая механически поглаживать лежавшую на коленях кошку, которая все так же мурлыкала, погрузившись в сон. Кошек, котов, Хелстон любил. Да если на то пошло, то это было единственное животное, вызывавшее у него симпатию. Они всегда гуляют сами по себе. Господь, если он вообще существовал, сделал из них идеальное орудие убийства. Да они всегда были сами по себе, как и Хелстон. «Как и сам Хелстон». «Я мог бы ничего не объяснять, но все же попытаюсь сделать это», — сказал Дроган. «Предостеречь, значит, вооружить. Так, кажется, говорят, а мне не хотелось бы, чтобы вы с лишней легкостью шли на это дело. Кроме того, у меня есть на то и свои собственные причины, так сказать, для самоопределения». Просто не хотелось бы выглядеть в ваших глазах старым дураком. Хелстон снова кивнул. Про себя он уже решил, что нанесет столь необычный удар так, что дополнительных обсуждений действительно не потребуется. Но коль скоро Дроган намерен поговорить... Что ж, он послушает. Для начала, вы знаете, кто я такой? Откуда у меня средства на жизнь?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 Предназначен исключительно для безнадежно больных людей, поскольку очень быстро формирует механизм зависимости от препарата. Это одновременно более утоляющее средство, транквилизатор и умеренный галлюциноген. Оказывает поразительное благотворное воздействие на безнадежно больных людей, поскольку помогает им свыкнуться со своим состоянием, и поэтому его легче переносить.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 И скольких из них вы таким образом отправили на тот свет? Дроган чуть поджался и напрягся. Подобная постановка вопроса является нечестной и предвзятой. Хелстон пожал плечами. За четырехлетний период между первичной разработкой препарата и его утверждением Федеральной фармацевтической ассоциацией пять тысяч кошек были как, как ликвидированы были. Хелстон тихонько присвистнул. Его пальцы нежно гладили голову спящей кошки и ее черно-белую мордочку. Кошка тихонько умиротворенно урчала. — И... и теперь вы полагаете, что этот кот пришел вас убить? — Я не испытываю ни малейшего чувства вины, — проговорил Доган. Однако его старческий голос стал на тон выше, и в нем зазвучали нотки раздражения. Пять тысяч испытуемых животных погибли ради того, чтобы сотни тысяч человеческих жизней спасти. «Ну, давайте оставим это», — сказал Хелстон. «Оправдания всегда утомляли его». «Этот кот появился у нас семь месяцев назад», — продолжал Дроган. «Лично... лично мне они никогда не нравились. Типичные разносчики инфекции. Постоянно бегают, где попало». Роются в помойках, подбирают бог знает что. Это моя сестра захотела взять ее в дом. С нее все и началось. Она за это и поплатилась. Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на кошку. — Вы сказали, что этот кот убил троих? Немного дрожащим голосом Дроган начал свой рассказ. Кот лежал на коленях Хелстона. Сильные опытные пальцы убийцы нежно прикасались к его шерстке, и он мягко урчал во сне. Иногда из камина доносился похожий на хлопок звук. Это лопалась в пламени сосновая шишка. И тогда кот напрягался, как стальная пружина под слоем мышц, покрытых шерстью. Снаружи доносилось завывание холодного ветра, кружащего около большого каменного дома, затерявшегося в коннектикутской глубинке.